отпуск У неё глаза невозможно чёрные, адова глубина. И волосы тоже чёрные, как ножом срезанная каре, только у лица чуть подкручены самые концы прядей. На волосах берет, небрежно, чуть на бок, и алый, как её губы, как лак на ногтях, как зарево заката над той крышей, где они сидели. И вино она пила тоже красное, из бокала на тонкой ножке. Остатки вина на дне, отпечаток помады на прозрачной стенке. Луч заходящего солнца через стекло, через алую жидкость на её щёку. Привычным рефлекторным жестом он касается лица, чтобы надеть солнцезащитные очки. Но нет. Сегодня — нет. Вся рабочая амуниция свалена в кучу на кровати дешёвого хостела. Сегодня — последний день отпуска. Истекают дни, которые можно провести в мире людей. И смех у неё, как россыпи рубинов. Этот город — город творцов, мечтателей и перелётных душ. Город талантов, дуэлей и пеших прогулок. Холодный и неприступный, дождливый и слякотный, яркий и безбашенный — это всё о нём. Это любовь с первого шага, это воздух, вкус которого не забыть никогда, бесконечная вязь дворов и улиц. Город романтиков, да. Город каменных стен, таинственных парков, бродячих министрелей и бродячих котов. В мире не так много городов, подходящих для отпуска ангелу, но этот один из них. Здесь легко затеряться среди храмов всех возможных религий, среди старых намоленных кладбищ и царских гробниц, среди древних богов, навсегда обращенных в камень и глину. Он совсем не приметен, не интересен ни богам, ни людям. Обычный парень неформал, их тут на каждом углу полно. Фиолетовый ракез, драные джинсы, полурастёгнутая рубашка, стальной крест на груди. А что, до да глаз? Кто же в глаза ему будет заглядывать, когда столько людей вокруг? Никому до других нет дела. А она взяла и заглянула. В круглосуточном книжном магазине, многоэтажной громадине, он рассматривал историю архитектуры, а она листала любовные романы. Казалось бы, ничего общего, даже от одного до другого отдела идти минут пять. Но встретились случайно на лестнице, одновременно заинтересовались чудом механики, старинными часами с кукольными персонажами, что с каждым оборотом часовой стрелки рассказывают свою историю. Как раз пробило десять вечера. И были уличное кафе, и кофе с шапкой свежих сливок, золочёные люди-статуи и седовласый саксофонист на перекрёстке. Был май, преддверие белых ночей, чёрные воды рек и каналов. Её рука в тонкой перчатке — не холод, лишь дань моде — в его руке. Благородно серое пальто, ботильоны из последней коллекции. «Бегом через лужи и грязь, со смехом, под одним зонтом на двоих. И кто не целовал в взахлёб, под дождём, в переулке, освещённом медным фонарём и серым ночным небом, тот не узнал до конца этот город. И всё-таки почему любовные романы?» Удивлялся он каждый раз в книжном магазине или у развала в подземном переходе. На другие книги она не обращает внимания, но ведь так умна, с ней можно говорить о чём угодно часами, Говорить, смотреть на неё и не уставать. Пролетали отпуск и май. Алое небо, отпечаток алой помады, взлохмаченные ветром и его рукой чёрные волосы. «Уезжаешь?» — спросила она, провожая взглядом закат. «Завтра. Тогда я тоже». «А вот было бы можно», — отчаянно подумал он. «Но что в этом толку? Ведь сказано раз и навсегда соблюдать границы между мирами. Что толку мучить друг друга, когда можно взять, что есть сейчас, унести с собой сладость воспоминаний, дыхание Майя и очарование города? Он успел соскучиться по работе, про которую и думать забыл на этот месяц. Даже вспоминать не хотел, кто он такой. Но ну, а теперь понял то, что почувствовал уже давно, но из принципа не желал обращать на это внимание. «Пусть будут Майя и отпуск». Только вот и они заканчиваются. И кожа у неё идеально бархатная, прозрачная. Такой у людей не бывает. «Из какого ты мира?» — спросил он, едва касаясь губами её волос. Она грустно улыбнулась. «Разве ты сам не можешь увидеть?» «Могу, но не хочу. Я хочу ещё ненадолго, на оставшиеся часы этой весны, побыть просто человеком». Влюблённым дураком, который не видит ничего, кроме сразившей его любви. Давай представим, что ты рассказываешь мне сказку, а я верю каждому твоему слову. Как влюблённый дурак? Именно. Тогда слушай. Далеко-далеко отсюда есть один мир. Не юный уже, но и не старый. Хороший мир. Живут там люди, а присматривают за ними боги. Есть боги войны, охоты, торговли, земледелия, и работает там богиня любви, которой приходится сложно. Ведь никто никогда не учил её любить, и не знает она, как отвечать на обращённые к ней молитвы. Пошла она однажды к руководству и выбила себе командировку в другой далёкий-предалёкий мир. Я не очень скучно рассказываю. Нет. Говорят, в этом мире правит любовь, и каждый человек рождается для того, чтобы любить и быть любимым, а ведёт каждого искра, горящая в его сердце. богини подписали командировку на месяц. Прилетела она в этот мир. И что было дальше? Дальше? Сначала бесцельно бродила она по миру, а потом пришла в волшебный город, лучше которого выдумать сложно. Решила, чтобы понять людей и узнать о любви, нужно самой хоть ненадолго стать человеком. А что дальше? У вас об этом написаны тысячи сказок. Она влюбилась без памяти в обычного парня, узнала, что значит любить и быть любимой, узнала о счастье. Но всякая сказка подходит к концу, и богине пора возвращаться в свой мир, давать отчёт руководству и рассказывать людям, что такое любовь. На её ресницах дрожали капельки слёз, и в них отражался закат. Последний закат этой весны, который уже не случится. «Ты сразу поняла, кто я?» — спросил он. «Нет», — улыбнулась она. «Я поняла совсем недавно, точнее, не раньше, чем ты. Я не обращала внимания на очевидное. Мне хотелось забыть, кто я на самом деле, и просто побыть человеком. Выходит, твоя командировка прошла напрасно». Ты ведь так и не узнала, что значит любить человека». Она слегка отстранилась, посмотрела внимательно в его глаза цвета морской волны, на догорающий над крышами закат, прислушалась к звукам вечернего города, просыпающегося к ночной жизни, вдохнула свежесть, что принёс ветер из залива, и ответила. «Ты не прав. Я узнала гораздо больше, чем рассчитывала». Год спустя. Майским утром в кафе остановившихся часов было безлюдно. Пели ранние птицы, шныряли утренние коты, пахло черёмухой. Котоглазый бармен в идеально накрахмаленном белоснежном переднике протирал уличные столы. Сотрудник отдела бытовой магии Леонард стоял спиной к стойке, дожидаясь бармена, и рассматривал увешанную часами стену. Он подошёл ближе, снял жёлтые очки и тронул одни часы, чудом механической мысли, старинные, с резными дверцами и двигающимися кукольными фигурками. Стрелки часов теперь всегда показывали десять вечера. Стоило прикрыть глаза, и снова — гитары уличных музыкантов, кафе под открытым небом, бесчисленные мосты, дождь и старые парки. И во всём этом — алое пятно смазанной помады, Рубиновый смех и стук каблуков по ночным тротуарам. Рядом послышался лёгкий звон. Ангел открыл глаза. Бармен поставил на стойку чашку кофе с шапкой из свежих взбитых сливок. «Тебе ведь как обычно?» — уточнил он.